И стихи свободно потекут. Пушкин. Осень. В Петербурге Пушкин пробыл около месяца. 10 августа 1830 года он сел вместе с Вяземским в дилижанс, остановился проездом в царском селе, куда провожал его Дельвик, пообедал у Жуковского и двинулся в путь. В Торжке почти одним духом съел двадцать персиков, отведал моченых яблок, в Твери повидался с известным поэтом декабристом Глинкою и утром 14 августа, направляясь в Болгина, завернув в Москву. Заглянув к Вяземскому, Он тут же поспешил к дяде Василию Львовичу. Тот был очень болен. И уже через два дня, 20 августа, скончался. Пушкин не отходил от него до самой кончины. Умирая с томиком Беранже в руках, дядя поздравил племянника, поэта-чародея, с обручением. Просил не забывать муз после женитьбы, а главное завещал — язык обогащай. Бедный дядя Василий, — писал Пушкин уже из Болдина Плетневу, — знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытье. Очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом помолчав, как скучны статьи Катенина. И более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите с боевым кличем на устах. Позже передавали, что, услышав эти слова умиравшего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери, И тихо сказал собравшимся, «Господа, выйдите! Пусть это будут последние слова его!» 23 августа Василия Львовича хоронили. Пушкин принял на себя все хлопоты и расходы по погребению. На разосланных пригласительных беретах было напечатано. Александр Сергеевич и Лев Сергеевич Пушкины с душевным прискорбием извещают о кончине дяди своего Василия Львовича Пушкина, последовавший всего августа двадцатого дня, в два часа пополудни, и покорнейше просят пожаловать на вынос и отпивание тела всего августа, 23 третьего дня в приходе святого великомученика Никиты, что в старой Басманной, а погребение тела будет в Донском монастыре. Умершего поэта провожала депутация всей литературы всех школ, всех партий. Присутствовали Дмитриев, Вяземский, Языков, Погодин, Полевые, Донзас и другие. Пушкин, сердечно относившийся к дяде, пешком проводил его прах от старой Басманной до Донского монастыря. После похорон он вместе с Погодиным побывал на могиле писателя Сумарокова, своего дальнего родственника, похороненного за полвека до того в том же монастыре. Могила Василия Львовича Бережно охраняется сегодня. Она находится вблизи главного собора Донского монастыря, за железной оградой, рядом с другими родными Пушкина. Перевернулась еще одна значительная страница в жизни поэта. Вспомнились далекие годы. Вспомнилось, как девятнадцать лет назад дядя отвозил Его двенадцатилетнего мальчика царско-сельской лицей вспомнились поэтические вечера Арзамаса. Перед решительным шагом в жизни Пушкина потянуло посмотреть Захарова. Бабушки Марии Алексеевны Ганнибал уже не было в живых. Два года назад скончалась няня Арина Родионовна, В сельце Захарове проживала только ее дочь, Мария Федоровна, вышедшая замуж за местного крестьянина. Стояла осень. Хлеба убрали, поля лежали пустынные. Пушкин подъехал к знакомой избе. Дочь старой няни встретила его радушно. Поэт мигом обижал всю местность. Сельские избы и пруды, раскинувшиеся в двух верстах большие веземы. Церковь все отвечало. Но видения далекого детства были неотразимы, глубоко волновали. Дочь няни Мария Федоровна впоследствии рассказывала. Приезжал он ко мне сам перед тем, как вздумал жениться. «Я, — говорит Марья, — невесту сосватал, жениться хочу. И приехал это прямо не по большой дороге, а за дами. Другому бы оттуда не приехать. Куда он поедет? В воду, на дно. А он знал. У шаброса это волосками тут, показывая на щеке, Вот в этой избе у меня сидел. Хлеб уж убрали. Так это под осень, надо быть, он приезжал-то. Я сижу, смотрю, тройка. Я эдак, а он уже ко мне в избу и бежит. Чем, мыл, вас, батюшка, угощать я стану? всем мыл, ишенку сделаю? Ну, сделай, Мария.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 Сели и уехали. Из Захарова Пушкин вернулся в Москву грустным. Уже после женитьбы Пушкина Марья Федоровна навещала его в Москве. Поэт тепло и сердечно принимал ее, познакомил с женою, вспоминал Арину Родионовну, делал подарок. В последние дни августа Пушкин побывал у князя Юсупова в его подмосковном Архангельске. Еще свежи были в памяти споры и толки, вызванные стихотворением Пушкина к вельможи. Полевой поместил тогда в московском телеграфе сцену «Утро в кабинете знатного барина», обидную и для Пушкина, и для Юсупова. Это проделка журнала не прошла даром. Пропустивший статью цензор Глинка был смещен за нее с должности. С Юсуповым у Пушкина, видимо, зашла речь об этой истории. И уже в начале сентября Вяземской написал влиятельным лицам письма с просьбой выступить в защиту цензора Глинки. Приезд Пушкина к Юсупову в Архангельское запечатлел художник Де Куртейль. Юсупова он изобразил в идиллической обстановке, в окружении гостей и приносящих ему поздравления крепостных. При этом на рисунке обращают на себя внимание два других персонажа. Один курчавый с бачками, довольно близко напоминающий Пушкина, другой высокий в очках, похож на Вяземского. 26 августа по случаю именин Натальи Николаевны у Гончаровых был бал. Приехал Пушкин. Но с матерью невесты Натальей Ивановной, женщиной своенравной, грубой, деспотичной и религиозно-фанатичной, отношения у него не налаживались. Свадьба из-за семейного траура по случаю смерти дяди откладывалась. Денежные дела осложнились, и с матерью невесты происходили частые размолвки. После очередной крупной ссоры в конце августа Пушкин уехал в Болгина без уверенности в своей судьбе. Невесте он написал: «Я уезжаю в Нижний» не зная, что меня ждет в будущем. Если Ваша Мадушка решила расторгнуть нашу помолвку, а Вы решили повиноваться ей, я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать». Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам или никогда не женюсь. Свою горечь Пушкин излил в доверительном письме к Вяземской.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 «Открытый настежь! Ах, что за проклятая штука! Счастье!» Настроение не улучшалось. Томимый неизвестностью Пушкин 31 августа седовал на свою участь в письме в плетнем. «Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдина. «Милый мой!»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 Грустно душа моя. 30 августа накануне отъезда из Москвы Пушкин успел зайти к Бартеневу и возвратил данный ему альбом, вписав в него сонет. Немножеством картин старинных мастеров Украсить я всегда желал свою обитель. Чтоб суеверный им дивился посетитель. Внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, Средь медленных трудов, Одной картины я желал быть вечно зритель, Одной, чтоб на меня с холста, Как с облаков, причистая, И наш божественный Спаситель, Она с величием, Он с разумом в очах, Взирали кроткие во славии в лучах, Одни без ангелов под пальмою сионы. Исполнились мои желания. Творец, тебя мне не спаслал, Тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести, чистейший образец. Внизу под сонетом Пушкин пометил. 30 августа, 1830 года, Москва, в память любезному Юрию Никитичу Бартеневу. Бартенев, желая высказать свою благодарность, подарил поэту книгу на французском языке, мысли Жан Поля, извлеченные из всех его сочинений, с надписью «Знаменитому Пушкину и Пушкину любимому» на память от Бартенева, 1830 года, 31 августа, Москва. Книга эта сохранилась и находится сегодня на полках библиотеки поэта в Пушкинском доме в Ленинграде. Вписанное в альбом Бартенева стихотворение Пушкин назвал потом «Мадонна». Поэт писал это слово через одно «Н». Оно написано было им в Петербурге перед самым отъездом в Москву. Наталью Николаевну, невесту свою, он иногда называл «раскосой Мадонной», рассказывала Вяземская. У нее глаза были несколько вкось. Невесте поэт писал из Петербурга. «Я мало бываю в свете. Вас ждут там с нетерпением». Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что провожу часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды. Я бы купил ее, если бы она не стоила сорок тысяч рублей. О какой Мадонне говорил в этом письме Пушкин? о Мадонне на холсте со спасителем под пальмой Сиона, как писал он в сонете. По этому поводу высказывалось много предположений и догадок. Называлась находившаяся в доме Смирновой россы Мадонна Перуджино, но она не продавалась. Не продавалась и находившаяся в Эрмитаже Мадонна Рафаэля, хотя на ней Мадонна изображалась как раз под пальмой Сиона. Была Мадонна Перуджина в собрании строгановых, притом с раскосами немного глазами, как у Натальи Николаевны Гончаровой. Но не об этих картинах писал Пушкин невесте, а позже в сонете. Пушкинист Тамашевский высказал в 1935 году предположение, что в сонете, по-видимому, подразумевается совершенно определенная продававшаяся в то время картина какого-нибудь крупного итальянского мастера. И действительно, в апрельском номере литературной газеты за 1830 год была напечатана заметка художника Лангера, которой сообщалось, что в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте выставлена ныне на суд публики картина, изображающая святую Деву Марию с младенцем Иисусом, приписываемая Рафаэлю. Лангер, однако, усомнился в принадлежности картины кисти Рафаэля. Стиль картины сей... Писал он, с первого взгляда действительно имеет в себе много Рафаэлевского. Тот же колорит, тоже божественное спокойствие в лице Девы Марии, та же очаровательность в тьмосвете. Но виден ли Рафаэль в сочинении сей картины? Неужели это выисканное, принужденное положение младенца написано Рафаэлем? Рисунок также, кажется, не везде чист. Обращая внимание на совершенно взрослое выражение лица младенца, на погрешности в рисунке руки Марии и кисти ребенка, Лангер замечает, что это, быть может, явилось результатом поправок, которым картина подвергалась, возможно, до перевода картины, в Петербурге с дерева на холст. Исследованию этого вопроса посвятил большой очерк известный ученый Цявловский. Он пришел к выводу, что в заметке Лангера речь идет именно о той самой Мадонне, о которой поэт писал жене. Проводил целые часы, смотря на Мадонну, Пушкин, конечно, в книжном магазине с Ленина, на Невском проспекте. С выставленной у Слёнина картины молодой художник Безлюдный тогда же выполнил на камне литографированный рисунок большого размера, но, усомнившись в принадлежности ее кисти Рафаэля, помечил на полях, что это рисунок с оригинальной картины итальянской школы. Сопоставляя литографию эту с акварельным портретом Натальи Николаевны, Рисованным художником Райтом в 1844 году, уже после смерти Пушкина, Цявловский убеждается еще раз, что это все та же Мадонна. Она белокура и похожа на Наталью Николаевну Гончарову, как две капли воды. Тот же высокий итальянский лоб с закатом, тонкий прямой нос, длинная часть от носа до губы. Правда пальмы, сиона на литографии безлюдного нет. Но это, вероятнее всего, объясняется тем, что художник нанес на нее лишь центральный фрагмент картины, сократив ее за счет пейзажа. Сравнивая эту Мадонну с портретом Натальи Николаевны, рисованным Райтом, мы убеждаемся, что она действительно как две капли воды похожа на него. Оригинал Мадонны которая была выставлена в 1830 году в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте в Петербурге, к сожалению, не найден. Пушкин выехал в Болдино для раздела имения находившегося поблизости сельца Кистеневки, часть которого отец выделил ему перед женитьбой.